Жуковский район. Крутов и другие. Никогда прежде Крутов не чувствовал себя таким униженным, оскорблённым и бессильным. Ему в голову не могло прийти, что с ним кто-нибудь когда-нибудь будет вести себя как с обыкновенным преступником. Сон Егора не был крепким, интуиция разбудила его вовремя, ещё до того, как в дом ворвались Омоновцы, и он, скорее всего, мог бы уйти. просочиться сквозь цепь оперативников, пришедших брать опасного рецидивиста. Однако Крутов просто не мог представить себя в роли преследуемого, и на стук в дверь отреагировал мирно. В одних плавках босиком, прошлё пол к выходу и синей спросил: "Кто там?" Получил ответ: "Откройте, милиция", и отодвинул щеколду. В следующее мгновение удар ногой распахнул дверь. В сене ворвались вооруженные люди в масках и пятнистых комбинезонах. Он даже подумал, не вернулись ли давешние преследователи-археолога. И, насев на хозяина с трех сторон, начали выкручивать ему руки. Сопротивляться Крутов стал инстинктивно, мгновенно переходя в состояние боевого стресса. Ему удалось вывести из строя двоих нападавших, повредив одному кисть руки, второму коленную чашечку. Но третий ударил его прикладом автомата по затылку, и на какое-то время Егор потерял сознание. Пришёл в себя от того, что кто-то два раза ударил его ногой по рёбрам, пока не раздался зычный сытый голос: "Хватит, волокити его в воронок". Круто его схватили за ноги и поволокли лицом вниз по ступенькам крыльца, потом по дорожке от дома к калитки. Связанные за спиной руки не позволяли ему изменить позу, однако ноги действовали, и Егор, чуть подтянувшись, рывком выбросил их вперёд, отбрасывая тащивших его людей. Вскочив, он встретил их классическим хаппокери, тройной удар ногой вперёд, в бок и назад, не опуская ноги на землю, но снова получил удар, как показалось по затылку и позвоночнику одновременно. Лишь позже он понял, что это был разряд полицейского электрошокера, и упал вперёд, сломав телом низкий штакетник полисадника. "Селион, скотина", буркнул тот, что бил его сзади. "Свяжите ему ноги и дайте как следует, не церемоньтесь. Птица, видать, крупного полёта". Крутого наградили несколькими умелыми тумаками, от которых он снова потерял сознание. И как бревно закинули в стоящий на улице воронок, милицейский джип с мигалкой на крыше и за решеченным задним окном. Вот тут-то он и взвыл про себя от боли и унижения, от осознания безнадежности ситуации, которую обязан был просчитать и предупредить. Бандиты после разборки с ними на складе ГСМ, видимо, пошли самым простым путем – Вызвали милицию, вычислили, кто участвовал в налёте, во всяком случае, его они таки нашли и обвинили в убийстве военнослужащего. В этой ситуации Крутов на месте омоновцев, вызванных по тревоге, тоже не поверил бы ни одному его слову. Теперь приходилось только скрежетать зубами от злости на самого себя, выдерживать хамство и зуботычины Чувствующих свою правоту ОМОНовцев Терпеливо ждать, пока им не начнет заниматься следователь И верить, что алиби, которым он обзавелся, сработает Дверца кузова, на металлическом полу которого он лежал, открылась Крутов с трудом повернул голову и увидел Елизавету Ее под руку вел по улице Громила в камуфляже Глаза девушки расширились, когда она заметила лежащего в машине Егора Вырвавшись из рук конвоира, Елизавета бросилась к воронку и упала от толчка в спину. Крутов дернулся, пытаясь сесть, не обращая внимания на боль в избитом теле, скрипнул зубами. Но сесть ему не дали. Кто-то наступил ногой ему на голову, придавил к полу. — Не мечи икру, скотина! — раздался ленивый, равнодушный голос. — Еще раз шевельнешься — сниму скальп. — Позови к командира! — выдохнул Егор. поклявшись в душе выдать по справедливости всем, кто его задерживал. А обойдёшься, отмахнулся страж и больно наступил каблуком ботинка на охапленнику. Если бы Крутов не прошёл огни и воды военных операций, не пережил десятки боевых схваток, он бы, наверное, заплакал от глушающей обиды и уязвлённого самолюбия. Но отчаиваться полковник не привык и лишь вывернул голову, чтобы посмотреть на Амоновца, чтобы узнать его, когда придёт время. Елизавету посадили в другую машину. Со стуком закрылись дверцы джипа. Знакомый изычный голос командовал: "Разойтись, всем разойтись по домам. Задержан опасный преступник, киллер, убивший военнослужащего. Поехали, это уже своим подчинённым". Голоса односельчан, среди которых Егор узнал тенарок дядьки Василия, Слились в неразличимый гул, отдалились. Крутов провалился в полубредовое состояние и перестал воспринимать действительность. Способность чувствовать вернулась к нему час спустя, когда отряд брянского ОМОНа привёз его в Жуковское отделение милиции. Егора грубо подняли пинками и выгрузили из чрева милицейского автомобиля, поставили на ноги и на виду у всех повели, почти голого в одних плавках. Через двор к небольшому каменному строению со щелевидными окнами под крышей это была местная КПЗ. На пороге Крутов остановился, поворачиваясь лицом к конвоирам. "В чём меня обвиняют?" ещё спрашивает, "покуда?" Замахнулся автоматом, без брови и верзило и промазал. Егор уклонился от удара. Он мог бы даже в этом состоянии обезоружить омоновца или уронить его до нуля по терминологии спецназа. то есть серьёзно вывести из строя, но драться в предлагаемых условиях не имело смысла. Его могли просто пристрелить и лишь потом начать разбираться, виновен он или нет, как это уже случалось. Я требую адвоката, ещё раз попытался отстоять свои права и воззвать к справедливости Крутов. Я ни в чём не виноват. Будет тебе адвокат, бандит, буркнул лейтенант милиции, возникший за спинами омоновцев. Вообще-к его «Дайте хотя бы штаны!» Крутова схватили за руки, втолкнули в домик КПЗ и заперли в одной из общих камер, где уже находилось трое задержанных. Коричневые лица и мужчина средних лет, похожие на чеченца, и двое совсем молодых парней, 17-18 лет, абсолютно лысых, то есть наголо обритых, щеголявших в кожаных безрукавках, со множеством молний и заклепок, и грязных джинсах. Это были, вероятно, местные скинхеды. Они захихикали, показывая на голову крутова пальцами. Небритый чеченец молча подвинулся на нарах, и Егор благодарно кивнув, сел, вдруг почувствовав, как болит избитое и исцарапанное тело, не тело, английский пирог с отбитыми почками, как говаривал по данному поводу Саша Зубко. Эй, качок, тебя прямо с бабы сняли? поинтересовался один из бритоголовых с синяком на лбу, в то время как второй покатился со смеху. Крутов подумал немного и лег, расслабляясь, начиная вспоминать детали задержания и анализировать свое поведение. Было досадно, что он не смог предвидеть подобного оборота событий и не учел связей бандитов с милицией. И еще настораживало, что вычислили его местонахождение слишком быстро. Вокруг зоны в лесу располагалось по крайней мере шесть деревень. Гаишник, и он же часовой зоны, не мог знать, из какой именно деревни пришли грибники, и тем не менее Крутого и Лизу нашли уже через несколько часов после инцидента на складе ГСМ. Егор встрепенулся, вспомнив, что не спросил, куда поместили Елизавету, но снова затих, ему бы все равно не ответили. Через полчаса принесли мятые серые брюки, оказавшиеся слишком широкими и короткими, и фланелевую голубую рубаху с длинными рукавами, явные из комплекта нижнего белья. Крутов оделся, однако качать права не стал. Дежурный милиционер помочь ему был не в силах. Тогда Егор забрался на второй этаж нар, не обращая внимания на ехидные подколки юных скинхедов, и углубился в самосозерцание. переходящая в медитацию по методу цигун с железной рубашки, помогавшему залечивать раны и травмы. Лизу привезли туда же, куда и Крутого, в отделение Жуковской милиции, но в КПЗ сажать не стали. Растерянную, ничего не понимающую, ее привели в один из пустых по причине раннего утра кабинетов ОВД и оставили на попечении немолодого сержанта с бочкообразным туловищем и мясистым красным лицом. На все вопросы девушки он отвечал стандартным неположено и Елизавета в конце концов отстала от него, сев на стул в уголке комнаты и сгорбившись от переживаний. В 9 часов утра пришёл хозяин кабинета, не молодой, но сухощавый, подтянутый, с сиденой в пышных волосах красивый капитан. С интересом окинув взглядом безучастную ко всему Елизавету, он отпустил сержанта и сел за стол. подвигая к себе лист бумаги и авторучку. «Рассказывайте», — предложил он, задерживая взгляд на голых коленях пленницы. Лиза попыталась натянуть на колени юбку, вспыхнула, села по-другому и смело глянула милицейскому начальнику в глаза. «Я не знаю, что рассказывать». «Как это не знаете?» — удивился капитан. «Вас задержали как сообщницу опасного рецидивиста, убившего под фошней на складе горюче-смазочных материалов человека». Шуш, сердито сдвинула брови Елизавета. Это же Егор Крутов, приехал на родину из столицы. У него полдеревни родственники. К тому же, на его родных деда и бабушку напали бандиты, чуть не убили. Вы бы лучше их искали, а не хватали честных людей. Между прочим, он тоже работает в каком-то столичном спецназе, и вам не поздоровится, если там станет известно о вашем самоуправстве. Ух, ты как страшно, улыбнулся капитан. С ним мы ещё разберёмся. Давайте пока решим, что делать с вами, Елизавета Романовна Качалина. Итак, вы отрицаете, что являетесь сообщницей этого бан э человека? Конечно, отрицаю. Я не сообщница, а он не бандит. И связь с ним отрицаете? А связь не отрицаю, с вызовом ответила Елизавета. И лесть в мои личные дела не советую. Значит, связь не отрицаете. Снова улыбнулся капитан. Улыбка у него была неприятная и ехидненькая, намекающая на некий скрытый от подследственной смысл. «Прямо скажем, муж ваш не будет в восторге от этого заявления. Плевать мне на мужа, с которым я давно не живу, и на ваши угрозы. Немедленно выпустите Крутого и накажите тех, кто его избивал и издевался над ним. Он убийца, и при задержании оказал сопротивление. Сначала докажите, что он убийца». Как он мог кого-то убить на этом вашем горячем складе, если он целый день провёл в больнице в Фошни, возле раненого деда? Пошлите туда сотрудников, выясните. Выясним, золото мое, выясним, не волнуйтесь. Что вы ещё знаете о вашем приятеле? А того, что я уже сказала, мало? Вы с ним давно, имеете близкие отношения? Какое ваше дело? возмутилась Елизавета. Какое это имеет значение? Для вас действительно никакого, согласился капитан, продолжая оценивающе разглядывать, буквально раздевать глазами Елизавету. А вот для вашего мужа очень даже большое значение имеет, он многозначительно и цинично подмигнул девушке. Теперь только от вас, Елизавета Романовна, зависит, выйдете вы отсюда или нет. Не поняла, искренне удивилась Лиза. Как это от меня? Почему от меня? Разве я в чём-нибудь виновата? Будете вы гаражировать своего м -м, сожителя, разделить его участь. Понятно? То есть станете соучастницей убийства, а это означает прощай свобода, работа, карьера. Понятно? И что же я должна, по-вашему, говорить? Стиснула зубы девушка, переживая приступ внутренней дрожи. Умница, расплылся в улыбке капитан. «Ничего особенного от тебя не потребуется. Надо только сказать, что видела, как к дому вашего Крутого подъезжали на джипе какие-то люди, а он в разговоре с тобой нечаянно упомянул склад ГСМ». «И все? И все? Как видишь, безобиднейшая информация. Мы подружимся?» Елизавета покачала головой, внезапно успокаиваясь, и она смирила красивого самоуверенного милиционера презрительным взглядом. «Какая же вы все-таки сволочь!» Капитан вздрогнул, перестал улыбаться, хищно раздол ноздри и сказал вкратчиво. «Напрасно ты ерепенишься, шлюха! Посидишь денек-другой с проститутками и воровками, поумнеешь!» Он вдавил кнопку вызова дежурного на столе. «Симачева ко мне!» На пороге возник бочкообразный краснорожий милиционер, с которым она дожидалась начальства. «Во вторую ее!» Там же начал краснорожий. Во вторую я сказал: пусть поизучает изнанку жизни, ей это будет полезно. А завтра, капитан не договорил. В кабинет без стука вошёл высокий, крупного сложения молодой мужчина с коротким ёжиком волос, в дорогом костюме и при галстуке. Губы у него были тонкие и прямые, подбородок тяжёлый, глаза стального цвета, прямо образец мужской силы и обаяния. Это был Георгий Мокшин. муж Елизаветы. Он махнул рукой телохранителю, чтобы тот остался за дверью, небрежным жестом приказал выйти сержанту, подождал, пока тот покинет кабинет начальника УВД, и проговорил нетерпелищим возражений тоном: "Я её забираю, Евгений Сергеич". Капитан нахмурился, бросил в рот сигарету. "Рад бы помочь, Георгий, да не могу, она под следствием". Мокшин мельком посмотрел на замершую, потерявшую дар речи Елизавету, достал сигареты. Он курил дорогие Гласс. Ты же понимаешь, Сергеевич, что она не виновата. А начнёшь допрашивать, шить дело, всплывёт моя фамилия. Мне же это не выгодно. Ситуация понятна? Чёрт, сморщился начальник ОВД. Мне приказано этого молодого, он посмотрел на Лизу и умолк. А улик нет, кроме оружия. «Мы обнаружили у него пистолет и вот эту штуку». Капитан достал из свертка, который принес нож в форме летучей мыши и бросил на стол. Мокшин взял нож, повертел в руках, попробовал пальцем остроту лезвия и чуть не порезался. «Действительно интересный ножичек. Откуда он у него?» «Узнаем после допроса. В общем, кроме этого, ничего. Найди улики. Я тоже заинтересован, чтобы он сел. И надолго». Мокшин затянулся. ловко бросил сигарету в урну с бумагами, повернулся к Елизавете. Пошли, любимая. Не пойду, тихо отрезала Лиза. Вы оба, подонки, нактя Егора не стоите. Он ни в чём не виноват и обязательно выйдет отсюда, и тогда берегитесь. Он не бандит, но он не беззащитен. А я всё расскажу, о чём вы тут договаривались. Мокшен и капитан переглянулись. Хороша у тебя, жонушка, с кривой улыбкой покачал головой начальник милиции. Хахале защищает, а родного мужа называет подонком. Плохо ты её учил, как надо слушаться мужа. Ещё не поздно, Георгий шагнул к жене. Идём отсюда. Не пойду, вздёрнула подбородок Елизавета. Я выйду только вместе с Егором, и ты не смеешь мной командовать. «Еще как, смею!» – заверил ее Мокшин, а распахнул дверь. «Слова! Забери ее, а будет сопротивляться, отнеси машину на руках!» Елизавета секунду смотрела на мужа, прикусив губу, ненавидяще и презрительно, потом резко встала и вышла. Мокшин подождал, пока закроется дверь, повернулся к начальнику ОВД. «Первое, Сергеич, как говорится, нет человека – нет проблемы. Устрой этому засранцу побег и пристрели при попытке к бегству». Что-то мне подсказывает, что он не простой любитель чужих жён. Сможешь? Не знаю, почесал затылок капитан. Мне он ничего не сделал, зато для меня как шило в заднице. Ладно, не справишься, я сам им займусь. Второе. Прекрати дело о нападении бандитов на ковали. Капитан изумлённо поднял брови. Они же твоих парней покалечили, деда чуть не пришили. Закрой дело. Я сам с ними разберусь. Тут замешаны очень высокие люди, им невыгодно огласка происшествия. Пусти слух, что бандитов нашли и скоро будут судить, и тихо спусти всё на тормозах. Начальник милиции снова почесал затылок, рякнул: "Ну и задач ты мне ставишь, Георгий? Я же запросто могу слететь с кресла. Мы что, мало тебе платим? Добавлю ещё пару кусков". Ну? Начальник поёрзал, что-то подсчитывая в уме. вздохнул. Хорошо, попробую, если не будут шевелить дело из области. А с этим дружком твоей жены как? Он того кретина из зоны не убивал. Найди свидетелей, поработай с ним, посади в камеру с уголовниками, пусть помучают, а лучше отпустят. Он и признается. В общем, заказ тебе поступил. Откуда ты знаешь? Я много чего знаю. Вот и выполняй. Мокшин кивнул и вышел из кабинета походкой независимого, уверенного в себе человека. Капитан посидел за столом, бесцельно перебирая бумаги и папки, снял бала трубку телефона, тут же бросил обратно и рявкнул, забыв о кнопке вызова. Семачёв. Сержант появился буквально через 3 секунды, будто ждал за дверью, приставив ухо к замочной скважине. Приведите мне задержанного. Бычкообразный милиционер испарился. Начальник УВД посидел ещё минуту и вызвал командира отряда ОМОН. Сказал с удовольствием, разглядывая его мощную фигуру и простоватое застывшее лицо: "Сейчас приведут вашего подопечного лейтенант. Будем его допрашивать. При малейшей попытке увиливать и грубить, пресекать немедленно. Задача понятна?" "Так точно", усмехнулся Омоновец. Плюс был гладким, как стекло, без единой морщинки. Вода притягивала взор, хотелось смотреть на неё и смотреть, пропуская мир сквозь глаза и уши. Солнце, отражаясь в водной глади, слепило глаза. Тишина стояла такая, что её можно было зачерпывать горстями и есть. Лес над речным обрывом стоял сонный, торжественно тихий, умиротворённый, полный медленной, не зависящей от человека жизнью. Все леса, насколько было известно Панкрату, формировали свои биополя, большинством людей невоспринимаемые, но он их слышал, проникаясь чувством единения с природой и терпеливого ожидания. В отличие от других, он обладал необходимым запасом терпения, чтобы успеть раствориться в лесном пространстве и стать его частью. Впрочем, подумал он отрешённо, Терпение, как говорил известный учёный, всего лишь перевод собственного сознания в позицию стороннего наблюдателя. Жаль, что не всегда удаётся этого достигнуть. Недалеко за кустами жимолости раздался взрыв тихого смеха. Неунывающий Родион Какушкин с позоранку травил анекдоты. "Тихо вы там", цыкнул Панкрат. "Медведя разбудите. Ваш смех за 100 километров услышать можно". К реке вышел улыбающийся Барков с полотенцем через плечо. Вроде анекдот рассказал сексуальный. Вы готовы ржать по любому поводу? Секс, между прочим, по теории даосов дар вселенной, в нём нет греха. И вообще, много спишь, полковник. Я уже успел размяться и зарядку сделать. Айкидо, уточнил Барков, спускаясь к реке с обрыва и начиная умываться. Айки после, пробормотал Панкрат. Ребята должны были уже вернуться. Ты им никакого дополнительного задания не давал? Нет. Да не волнуйся ты, командир. Разведчики они опытные, не раз хаживали в рейды ещё будучи на службе. Почему же молчат, рация? Ну, мало ли по какой причине. Наблюдают за кем-нибудь, соблюдая режим радиомолчания. Выдавать себя не хотят. Всё равно странно. Не нравится мне их молчание. Быстро завтракаем, собираемся и к городищу. Посмотрим, чем они там занимаются. Воробьёв беспокоился не зря. Ещё вечером он послал двух своих разведчиков, Эдика Шмакова и Тагира Темирканова, покопаться в кургане Бурцово городище, и с тех пор от них не поступало ни одного сообщения. Ребята как в воду канули, хотя операми действительно были опытными. Один 4 года воевал в Афганистане, второй 2 1/2 года Проработал в Тульском Угрозовске, пока при задержании сбежавшего рецидивиста, не пристрелил его собутыльника, оказавшегося впоследствии помощником депутата областной думы. За кустами снова раздался смех. Панкраторовком встал, пролескв сквозь кусты. Прекратить веселье, Родион, рот заклей. Да ё ж ты, я молчу, начал оправдываться смущённый, худой, жердеобразный Родион. Они сам меня подначивают. А я просто порезался, когда брился. Электрической бритвой надо пользоваться. А куда я её подключу? К заднице толика, подсказал появившийся Барков. Бойцы команды уже практически собранные и готовые к действию снова засмеялись, поглядывая на могучее тело, никогда ни на кого не обижающегося Анатолия Зеленова. Панкрат осуждающе покачал головой. Аккумулятор в машине есть, юморист. Консервы открыли, хлеб нарезали, чай вскипятили. По домашнему поесть хочется, вздохнул Родион. Или в ресторане в Жуковку не скоро поедем, командир. Как только так сразу. Понял. Тогда потолстение мне не грозит. Через четверть часа они свернули в временный лагерь на берегу Березны, расселились по машинам и взяли курс на Фошню. Однако в деревню заезжать не стали, объехали стороной и вскоре выбрались на узкую просёлочную дорогу, петлявшую по лесу и окрестным болотам. К Бурцево городищу подъехать близко было невозможно, но эта дорога проходила от него достаточно близко, в полутора километрах. Оставив машину под охраной двух мстителей, Панкрат повёл остальных к городищу. шли уступами, внимательно прочёсывая лес, глядя под ноги и обшаривая подозрительные кучи валежника. Лес был спокоен и беззаботен, а главное безлюден, если не считать старика Мирно Пашева корову, и у Воробьёва постепенно сложилось впечатление, что они опоздали. Разведчики, посланные вчерашним вечером, были здесь. Родион обнаружил на лесной тропинке след мотоцикла, на котором они уехали, но куда они девались потом, приходилось только гадать. Старик, к которому подошел Панкрат, загримировавшись под гребняка, никого не видел. Корова его, худая и длинноногая, носилась по лесу, словно тоже кого-то искала, и старику-хозяину было явно не до наблюдений за оперативной обстановкой. Не удалось отыскать Шмакова и Тимирканова и на городище, зато команду Панкрата здесь ждал сюрприз. Огромная яма, почти котлован — Вырытай совсем недавно у подножия кургана, скорее всего, с помощью экскаватора. Она даже не успела ещё наполниться водой, хотя место было низменное, болотистое, и вода стояла в почве высоко. Остановились на краю котлована, разглядывая неожиданно возникшее искусственное понижение рельефа. Барков опустился на корточки у кучи земли, просеял горсть песка сквозь пальцы, прогнул в яму. Интересно, что здесь искали? Древние клады? Не клады, покачал головой Панкрат. Здесь что-то было закопано недавно, спрятано, а теперь это что-то забрали. Что? Не знаю, нужны эксперты. Такой объём работ можно сделать только экскаватором, а следов никаких. Можно и вручную, если заставить копать под страхом смерти. Ищите, парень, кто бы тут ни копался, он должен был оставить след. Группа рассыпалась вокруг городища, не забывая о подстраховке друг друга. Панкрат спустился в котлован вслед за Барковым, и они тщательно осмотрели овальную выемку, убеждаясь, что она действительно вырота лопатами. Что-то блеснуло на склоне котлована. Панкрат нагнулся и вытащил из песка металлическую пуговицу. Что там у тебя? подошёл Барков. Воробьёв протянул ему пуговицу. в ранглер прочитал барков вытесненную надпись от джинсов или от джинсовой куртки тебе это не кажется странным что именно в глухом брянском лесу на дне раскопа легче встретить гранату или патрон а не пуговицу от современных джинсов это могила Володи здесь были захоронены люди ерунда отмахнулся барков кому понадобилось чёрт тебе где рыть братскую могилу а потом забирать мертвецов И я тоже ломаю голову над этим вопросом. И очень боюсь, что ребята увидели процесс выкапывания. Что ты этим хочешь сказать? Что мы их не найдём? Они в руках тех, кто приспособил курган для братской могилы. Надеюсь, что никто не станет проверять, что здесь зарыто. Полковник был прав. Какой полковник? Наш новый знакомый Егор Крутов. Кстати, надо бы на него проведать, как он там в своих ковалях. Собирай, ребят. Через полчаса они собрались у машин. Ни разведчиков, ни мотоциклов, никаких либо следов их пребывания у городища найти никому не удалось. Обстановка изменилась, сухо сказал Панкрат, оглядев озабоченные и хмурые лица мстителей. Нам объявили войну, дальнейшую совместную работу считаю невозможной. Стало совсем тихо. Суровые парни, прошедшие тяжкие испытания в рядах спецназа, потерявшие близких людей во время налётов дорожных бандитов на автомашины, не раз рисковавшие не только свободой, но и жизнью, с недоверием и недоумением смотрели то на командира, то друг на друга. Ты о чём говоришь, командир? Нарушил наконец молчание барков. Что значит совместную работу считаешь невозможной? Против нас начала работать не какая-то мотабанда, дорожная мафия, грабители дорог, а хорошо оснащённая и информированная армия. Может быть, не совсем военная или совсем не военная, но армия. Я это почувствовал, когда мы брали бандитов на складе ГСМ, а теперь я в этом убеждён. Поэтому не могу заставить вас воевать в условиях повышенной опасности и ответственности, так сказать, не по профилю. местители зашумели и смолкли по жесту Баркова. Командир, не парь горячку. Мы согласны воевать не только с дорожной мафией. Ты же сам недавно предлагал создать команду чистильщиков и работать против бандитов всех мастей. Неужели передумал? Для всех органов защиты правопорядка мы незаконное формирование. Против нас будут работать не только мафиози, но и все правоохранительные структуры. Вы это понимаете? А для людей, пострадавших от бандитов, мы тоже выглядим антизаконно. Или ты знаешь другой рецепт ограничения беспредела? И тем не менее, что ты предлагаешь? Разойтись? После двух лет совместной охоты на подонков? Я предлагаю тем, кто не хочет больше воевать и считает дальнейший переход из мстителей в чистильщиков лишним, принципиально невозможным, покинуть команду. Члены отряда переглянулись, но не сдвинулись с места. — Командуй, — хмыкнул Барков, — мы остаемся. Воробьев оглядел лица мужчин, ставших не просто соратниками в борьбе с бандитами, а друзьями, подумал, поднял палец. — Хорошо, но с одним условием. Если кому-нибудь из вас в дальнейшем надоест подпольно-бродячая жизнь и постоянный риск, он имеет право уйти. — Понятно, — ответил за всех, пожав широченными плечами Толик Зеленов. — Что ж, тогда давайте о деле. Будем выручать ребят, если они в плену. План такой. В данном районе лишь два объекта претендуют на роль секретных баз, о которых никому ничего не известно, кроме факта их расположения. Это зона за рекой Добрушкой и воинская часть Западнее Фошни. Поскольку мотобанда базируется в зоне, о которой у нас нет никаких сведений, с неё и начнём. Вполне вероятно, что наших парней захватили и увезли туда. Волковник, возьми троих и иди туда. Выяснишь всё, что можно и что нельзя, но тихо. Связь держать постоянно. Питание сухой паёк во всяком случае на ближайшие сутки. Барков оглядел отряд, молча ткнул пальцем в грудь троим мстителям, посмотрел на Панкрата. Пешком берите Opel. Если представится возможность, экспроприируйте мотоциклы у нашего противника. Отправляйтесь. Панкрат усмехнулся. Партизаны Никогда не думал, что буду возглавлять партизанский отряд в мирное время. Барков сел в кабину Opel'а, опустил стекло. Пошли кого-нибудь в Жуковку. Кто-то из руководства района вполне может знать, что за воинские части расположены в лесах. Проверим. Барков уехал. Родион и Миша, ваша задача понаблюдать за воинской частью под Фошни. Пораспрашивать они в селе, только очень осторожно. Думаю, что это настоящая армия, но лучше перебдить, как говорят, чем недобдить. Да уж, не я вас подброшу, а там смотрите сами. Ничего по партизанам, легкомысленно махнул рукой Родион. Так, даже интереснее. Панкрат внимательно посмотрел на парня, у которого дорожные бандиты когда-то убили жену и мать, и поразился той готовности партизанить, которая в нём жила. Вряд ли её основой была ненависть к бандитам и убийцам. Ненависть всё же слишком сильное чувство, сжигающее душу и колечащее нервную систему, чтобы она могла долго руководить поступками человека. Скорее всего, Радиону было действительно интересно воевать с подонками, восстанавливать справедливость, чувствовать себя сильным и правым. Судя по всему, его не мучили сомнения, и в душе он был уверен в необходимости скорого и сурового правосудия, пусть оно и не являлось законным с точки зрения демократической морали. Никаких ковбойских трюков, предупредил Воробьёв. Никаких непродуманных шагов. Всего лишь разведчики, которые должны вернуться домой во что бы то ни стало и доложить результаты разведки. Понятно? Панкрат хотел добавить, иначе подставите всю команду, но промолчал. "Обижаешь, генерал", оскорблённым тоном заявил Родион. "Не впервое мне ходить в разведрейды. Послушай лучше анекдот про Петю и Василия Ивановича". Панкрат повернулся и молча сел в машину. Переглянувшись, остальные мстители последовали за ним. Джип, переваливаясь на колдобинах и кочках, развернулся и пополз по лесной дороге в обратном направлении, где уже скрылся Opel с группой Баркова. Высадив Родиона и Михаила недалеко от фошни, Панкрат снова повернул и через несколько минут остановился у ковалей. Машину загнал в лес, оставил возле неё двух человек, а сам с толиком налегке без оружия спустился в деревню. Дом Егора Крутого оказался пустым. Двери его были не заперты, но хозяин не отзывался, и территория усадьбы активно не понравилась Панкрату. Он увидел множество рубчатых следов во дворе и в саду, а также в комнатах дома, опрокинутые стулья, разбросанную одежду и вещи, битую посуду на кухне – Открытую машину Крутого с вывернутыми багажником и бардачком и понял, что здесь шел обыск. А в бане обнаружили следы крови, что и вовсе привело Воробьева в состояние горестной тревоги. — Забрали нашего полковника, — глухо проговорил он, разглядывая разгромленную спальню Крутого, поднял с пола джинсы, рубашку, положил на кровать. — Знать бы кто. — Расспросим соседей, — предложил Толик. Панкрат ещё раз пригляделся к чутьлевому следу рубчатой подошвы армейский ботинок леопард 45-й размер на полу спальни и вышел. У калитки его ждал небольшого роста быстроглазый мужичок лет 55 в выгоревшей до цвета соломы ветровке, защитного цвета брюках и сапогах. Роман представился он, быстро переводя взгляд с одного гостя на другого и обратно. Шабер я рядом живу. Шабер сосед старый русский. «А вы не Егора ищите часом?» «Кто к нему приходил?» Оглянулся на дом Воробьев. «Да почитай целый взвод!» Затропился Роман. «На трех машинах аж, ОМОН, кажись!» «Забрали Егора и Лизку мою, увезли тоже!» «Лизу, вашу дочь?» Удивился Панкрат. «Ее-то за что?» «А кто их разберет?» «Сказали, как свидетельницу, мол, отпустим скоро. Утром раненько и забрали». «Тут чего ночью-то случилось?» Роман покрутил головой и зажмурился. Было видно, что он не особенно переживает из-за дочери. Ночью к Егору военные приходили, стрельбу подняли. Ну, мы и попросыпались, людей собрали, я ружьё взял. В общем, пугнули армию. Убрались они по добру, по здорову. А вы кто Егору будете? Товарищи, сказал Панкрат. Вместе служили. Так вы говорите, амон его забрал? Точно? А как же точно? Я в этом деле разбираюсь, сам служил. «Все в маскировочных комбинезонах, в масках с автоматами, и начальник у них лейтенант, по две звездочки на плечах. Конечно, ОМОН. Говорят, в Жуковке они теперь и обосновались. Казанов из Брянска вызвал для усиления, это борьбы, значит, с бандитами». «Кто-кто?» «А начальник милиции, фамилия у него такая, Казанов, а кличут все Казанова. Шут его знает, что за Казанова такая, но баб, говорят Люби, третий раз женился». Панкрат и Толик переглянулись. "Да, к лекуху у него знаменитая", ухмыльнулся Толик. "Что ж, спасибо за информацию, отец. Больше никто к Егору не приходил". "Да кто же придёт? Коля Осипа Осине в больнице. Разве что сестра да Васька, дядь егоней, Василий Иванович. Да ко мне все знают, где он. Что ж не убрали в доме, если знают. Да к ведь не велели подходить, как не послушаешь. Власть, понятно. Всего вам доброго". Прощевайте, добрые люди. Что ж говорит ты, ежели спросят, кто заходил? Кто спросит? Да мало ли сема и авама милицию, к примеру. Панкрат глянул в хитрые, карие глазки живчике Романа. Отец Елизавета был далеко не дурак и не так прост, как казался с виду. Он многое замечал и всё понимал. А ничего не говорите, посоветовал Воробьёв. Меньше видишь меньше знаешь. меньше знаешь, меньше отвечаешь. Это оно, конечно. Покивал Роман с пониманием и вдруг быстро спросил: "А правда, что Егор человека убил?" Панкрат спокойно закрыл калитку, посмотрел на соседа, лицо которого выражало теперь сомнение и какой-то тревожный интерес. "А кто сказал, что он убил человека?" "Да, монджа, не верьте. Егор очень хороший человек, правильный, зря никому не обидит." — Да-ка, ну-то, конечно! — с облегчением вздохнул отец Лизы. — Я же и говорю. Обознались, Амон, это? — Обознались, — кивнул Панкрат. — Скоро все выяснится. До свидания. Он догнал ушедшего вперед Толика, и оба ускорили шаг, заметив выглянувших из окон домов с обеих сторон улицы женщин. — Ты слышал? — задумчиво спросил Воробьев. — Слышал. — А понял? Если полковника взял Амон, то это означает, что его подставили бандиты, инкриминировав ему убийство своего приятеля на складе ГСМ. А это означает, в свою очередь, что у хозяев зоны очень большие возможности и связи. Они запросто могут организовать свидетелей и доказать вину Крутова, несмотря на его алиби. Полковника надо выручать. Как? Атаковать район милиции в Жуковке? Пока не знаю. Панкрат оглянулся. Отец Елизаветы стоял у своей хаты и смотрел им вслед.